Мой муж в день нашей свадьбы целовался с проституткой. «Лорд Клеп... Дарманшир, госпожа, всегда был добр и относился ко мне как к леди, не обидел ни разу и от смерти меня с девочками спас. Здесь спрятал. Не трогал меня. Не думайте. Хотя...» Она усмехнулась. «Я бы не против была. А я, видите, как его отблагодарила. Весь замок меня ненавидит». Она, наконец, замолчала, продолжая стоять рядом со мной, сминая в руках платок и глядя в парк. «Ну, я тогда буду собираться», — сказала она грустно. «И простите меня, госпожа, ваш муж — хороший человек, уж поверьте мне. Мне хороших попадалось немного». И хотя это была чистой воды манипуляция, я поняла, как бы ни хотела, я не способна ее выгнать, слишком свежи в памяти времена, когда моя жизнь зависела от милости других людей и слишком сильно до сих пор давила чувство вины из-за того, что я чуть не убила Софи. «Оставайтесь», — буркнула я. «Сейчас каждые умелые руки на счету». Она недоверчиво посмотрела на меня. «Что? Оставайтесь», — повторила я сухо. «Дети ваши ни в чем не виноваты. Да и мне все равно, кем вы были» если вы сейчас будете честно трудиться. Война равняет всех. А теперь идите, я хочу побыть одна. София присела в книгсоне. Глаза у нее были шальными и изумленными, как у собаки, которую много били и вдруг погладили. Спасибо, госпожа, спасибо. Да идите уже, почти рявкнула я, потому что все равно все помнила. Она подхватила корзину, потянула на себя дверь и вдруг обернулась. — Вы тоже хороший человек, леди Дармандшир, — произнесла она тихо. — Не надо бы мне это говорить, но я на вашем месте, себя бы не оставила. Нельзя так всем доверять. Я не ответила, и она скользнула в холл, оставив меня наедине склоняющимся к закату солнца. Через полчаса... Я выруливала с шоссе на дорогу к фортам. Нужно было поговорить с люком, и я решила сделать это лицом к лицу. Заодно и отвлечься, и посмотреть, наконец, на сами укрепления. Слева от меня вдоль дороги шла высоченная каменная стена, такая широкая, что по ней можно было на автомобиле проехать. Периодически каменное ограждение переходило в дозорные башни, На их площадках я видела наблюдательные посты, да и на самой стене встречались патрули, провожающие мою машину взглядами. Где-то сверху стояли пулеметы, орудия, такие же, как в башнях замка Вейн. Рядом лежали ящики со снарядами. Сами форты представляли собой небольшие крепости. Стена будто раздваивалась, образуя ограниченный четырьмя башнями квадрат, внутри которого находился гарнизон. Заходящее солнце окрашивало серый камень стен — красноватый оттенок. Я проехала два гарнизона, они так и назывались, первый форт, второй форт и так далее. Периодически вцепляясь в руль и фыркая от неожиданности, с другой стороны дороги был лес, и то и дело перед машиной сигали зайцы, и остановилась у тяжелых ворот третьего. Я не была уверена, что застану люка здесь, однако Берни, недавно навещавший нас в Вейне, говорил, ставка командующего находится именно в третьем форте, и я надеялась, что не прогадаю. От подъемных ворот ко мне подошел часовой в длинной серой шинели, и я опустила оконное стекло. «Здесь закрытая территория, леди». «Леди Дармоншир», — пояснила я, ничуть не обидевшись. «Каждому служивому вовсе не обязательно знать меня в лицо». Он присмотрелся, заколебался. «Простите, леди, можно ваши документы?» Я протянула ему водительское удостоверение на имя Марины Иоанны Рудлок. «Не успела поменять», — любезно сообщила я. Он посмотрел, кивнул, возвращая мне документ, и взял под козырек. «Прошу прощения за беспокойство, госпожа герцогиня», и нажал на рычаг, что торчало из стены. «Проезжайте». Ворота с визгом поползли вверх, и я въехала в залитый красноватым солнечным светом форт. Внутри оказалось множество военных. Несколько десятков занимались на небольшом плацу посреди форта, и эхо от команд офицера гуляло по крепости. Кто-то копошился у боевых машин. Некоторые выглядели странно, будто бы их жевали. Кто-то стоял у входа в небольшое здание, видимо, административное. Я скромно припарковалась почти у самого въезда, вышла из автомобиля и сразу привлекла всеобщее внимание, хотя оделась просто и практично — Высокие сапоги на низком каблуке, брюки, легкое пальто. Мое же внимание было направлено на дальнюю стену. Там у двух орудий находились несколько человек, и высокую фигуру люка я узнала издалека. Теперь осталось понять, как к нему попасть. Не кричать же «я здесь!» «Госпожа герцогиня!» — ко мне подошел один из офицеров. «Я могу вам помочь?» Этот молодой человек определенно читал светскую хронику. «Я бы хотела поговорить с супругом», — сказала я, не отрывая взгляда от Люка. Он стоял в окружении военных, и они о чем то спорили. Кембридж вдруг дёрнул плечами, завертел головой, и я совсем не удивилась, когда он обернулся. Мы всегда чувствовали друг друга. Несколько секунд он смотрел на меня, криво улыбаясь. Затем что-то сказал сопровождающим. Я подняла подбородок выше, тоже глядя на него. «Позвольте, я провожу вас». Раздался голос рядом со мной. «Да, будьте любезны», — откликнулась я и последовала за офицером. Каблуки сапог гулко стучали о брусчатку, которой был выложен внутренний двор. Меня провели к лестнице, предложили руку, чтобы подняться. С непривычки на крутых узких ступеньках можно было и упасть. И я пошла по широкой стене навстречу люку. Собеседники его спускались сейчас по противоположной лестнице, а он стоял и ждал. Наконец я остановилась, разглядывая мужа. Офицер отдал честь и быстро удалился. «Марина?» Люк наклонился, легко поцеловал меня куда-то около уха. «Что ты здесь делаешь?» «И ты рад меня видеть», — подсказала я, отмечая его обветренное лицо, щетину и общий усталый вид. Здесь дул пронизывающий ветер, и я, одетая лишь в тонкое пальто, поежилась. «Рад», — согласился он. «Спустимся вниз, замерзнешь. «Нет, здесь хорошо», — возразила я, разглядывая пространство за стеной. «Там, куда хватало взгляда, поднимались укрепления. Какие-то валы, рвы, поваленные деревья, окопы. Вы проделали большую работу, Люк». «Ты приехала, чтобы похвалить меня?» — спросил он хрипло и иронично. Снял куртку, накинул мне на плечи. «Нет», — я укуталась плотнее, — «чтобы поговорить». «Ты могла бы позвонить?» Я, наконец-то, взглянула ему в глаза. «Ты тоже мог, Люк!» «Я понял», — сказал он с кривой улыбкой и взял меня за руку. «Ты здесь, чтобы поругаться. Спустимся ко мне в комнату». «Поругаться?» — усмехнулась я. «Можно даже дважды», — хрипло подтвердил он и погладил большим пальцем мое запястье под брачным браслетом. «Или больше, если останешься на ночь». Я покачала головой и опустила глаза. — Я так соскучился, — сказал он тихо. — Но мне не вырваться, Марина. Хорошо, что ты приехала. В ухе его поблескивала моя серьга, цветок шиповника, рубины из золота. И я некоторое время завороженно смотрела на свою метку. Я тоже соскучилась, могла бы сказать я. И так тоскливо было и страшно, что хотелось прижаться, закрыть глаза и помолчать, вдыхая знакомый запах а потом все же пойти с Люком в его комнату. Мне настолько этого хотелось, что я высвободила руку и резче, чем следовало, проговорила. «Я не за вниманием приехала, Люк. Мне необходима твоя помощь. Нужно как-то достать лекарства и оборудование, иначе госпиталь в Вейне превратится в похоронное бюро. Из Виндерса нам помочь не могут, только если обделить какую-то больницу. Этого я позволить себе не могу». Муж молчал и хмурился. «Я планирую в ближайшие дни отослать тебя и матушку с сестрой», — наконец спокойно сказал он. «С госпиталем я решу. Завтра же всех раненых увезут и распределят по больницам». Я не хотела ссориться. Только не здесь, где из-за бесконечных укреплений на нас свинцовой неотвратимой массой двигалась война. Поэтому кротко попросила. «Не надо. Я нужна здесь, Люк. «Ты обещала, что уедешь по первому моему требованию», — напомнил он. Я легко улыбнулась. «Конечно, я обещала. Ты напугал меня тогда». «Прости». «Мне понравилось», — заверила я. Он хмыкнул, и теперь уже я сжала его ладонь. «Не отсылай меня, Люк». «Это запрещенный прием, детка», — укоризненно сказал он и посмотрел на наши сцепленные руки. «Для меня это хоть какое-то занятие». Голос мой был почти умоляющим. «Если же появится реальная опасность, я не буду сопротивляться. Обещаю!» «Я боюсь за тебя», — сказал он устало. «А я за тебя», — нервно парировала я. «Но я же не требую, чтобы ты избежал с фартов. Ну, пожалуйста, Люк!» — я сделала шаг к нему. «Пожалуйста!» Я и дернуться не успела, как он все-таки прижал меня к себе. И мы несколько минут стояли так, греясь друг от друга. Ветер теперь обтекал нас, не хлеща порывами, а будто бы лаская. — Пойдем ко мне. Глухо проговорил Кембридж мне в макушку. Я вздохнула. — Нет, Люк. Он помолчал, прижался губами к виску, коснулся языком. — Мне никто не нужен, кроме тебя. — Знаю. — А я нужен тебе. — Знаю, но я все еще в ярости, Люк, и из-за этого тоже. Он подержал меня немного и разжал объятия. Сразу стало холодно. За стеной стремительно темнело, солнце садилось в море. «Я провожу тебя до машины», — сказал он. «Надеюсь, список необходимых лекарств и оборудования у тебя с собой?» «Конечно, он был со мной. Перед отъездом я составила его вместе с коллегами. Я отдала лист с записями Люку». «Будут тебе лекарства», — сказал он, прочитав список. «С оборудованием так категорически не обещаю, но сделаю все возможное. Я что-то еще могу для тебя сделать». Я выдохнула, обвела его шею рукой и коснулась губами щеки. Обещание стоило награды. Я снова развернулась к перерытой земле, продолжая держать мужа за руку. Солнце заливало перепаханный лес красноватым жутковатым светом, и вокруг царила мертвая тишина». И я в конце концов сказала, «Победи в этой войне, Люк. Я знаю, что ты можешь. Сделай это для меня». Он невесело усмехнулся и повторил, «Я сделаю все возможное, детка. Обещаю». В замок я вернулась к ночи, полная непривычного мне умиротворения. После откровений Софи... Я ехала навстречу с люком, думая, что опять буду умирать от боли и злости. Эмоции, конечно, никуда не делись, они тлели раскаленными углями под крышкой усталости. Но взрыва не случилось. Ветер на стенах третьего форта остудил меня, освежил голову, а прикосновение к Кембриджу и вовсе сделали почти счастливой. Выйдя из машины, я достала телефон. «Ты не хочешь узнать, добралась ли я домой?» Пальцы бодро набрали сообщение. А когда я почти дошла до крыльца, пришел ответ. «Я знаю, что добралась. Тебя сопровождают, Марина. Иди уже внутрь». Я хмыкнула, оглянулась. Над парком медленно планировал небольшой боевой листолет. Замок нависал надо мной темной громадой. И я поднялась на крыльцо, думая, что Мартин был прав. Я так хочу простить Люка, что, видимо, выбрала свой личный способ – договориться с фамильной гордостью, накормить ее досыта его болью и закрыть эту дверь навсегда. В Вене было спокойно. У раненых дежурили санитарки, на кухне погромыхивали посудой, готовили для наших пациентов на завтра, и даже операционные были пусты. Доктор Кастер наконец-то пошел отдыхать. Я, проверив обстановку, поднялась в свои покой, приказала дожидающейся меня Марии принести молока с печеньем. Нужно было воспользоваться передышкой от токсикоза, которую предоставила Виктория. Но стоило горничной удалиться, как дверь снова открылась, и в гостиную вошла леди Лотта. Еще не ложишься?» «Нет, заходите». Я откинула голову на спинку кресла и на секунду прикрыла глаза. «Я только вернулась с фартов». Леди Шарлотта изящно опустилась в кресло напротив. Я попросила Ирвинса доложить, когда ты вернешься. Как там мой сын? Уставший, честно сказала я, как и все мы, впрочем. Я скоро забуду, как он выглядит, сокрушенно проговорила мама Люка и тут же постражела. Марина, деликатно начала она, я не вмешиваюсь в ваши с сыном отношения, но не могу промолчать когда дело касается моего внука или внучки. Скажи мне на милость, как тебе в голову взбрело таскать носилки с ранеными? Ты же медик, ты знаешь, к чему это может привести. Она говорила ласково, без давления, и я почувствовала, что начинаю краснеть. И Маргарета ни слова тебе не сказала, несмотря на профильное образование. Укоризненно продолжала внушение моя свекровь. «Как и твоя акушерка, поэтому приходится просить мне. Умоляю, милая, больше никаких тяжестей и подвигов». Я вздохнула. Почему-то рядом с ней желание спорить и упираться совсем не возникало. «Вы правы, леди Лотта, это было глупо. Привычка сыграла. Обещаю, больше ничего тяжелее скальпеля». «Вот и славно». Она светло улыбнулась, и я не могла не улыбнуться в ответ. В гостиную вошла Мария с печеньем и кувшином молока. Мы подождали, пока она разольёт его в большие глиняные кружки, сделает кинксин и удалится. Откуда вы знаете леди Викторию? поинтересовалась я, когда первое печенье уже было оценено по достоинству. Нас с ней объединяет одна потеря, тяжело пояснила леди Лотта. Я ждала дальнейшего рассказа, но она не стала продолжать, а я «Лезь туда, куда не зовут». Мама Люка молча пила молоко, глядя в кружку невидящими глазами. И когда я уже начала думать, что она так и уйдет, не сказав больше ни слова, печально произнесла. «Почему-то только когда встречаешься со смертью, понимаешь, как важно, что человек просто жив. Он может быть не с тобой, ты можешь даже никогда его больше не увидеть». Но лишь бы знать, что он есть и живет где-то, дышит и чувствует. Лишь бы знать...